Ну и потому что дорожные указатели с номером трассы постоянно воровали на сувениры. Собственно, шоссе 666, пролегавшее через штаты Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико, было шестым ответвлением от трассы номер 66. Данная трасса была известна своей необычайно высокой статистикой ДТП со смертельным исходом, что приписывалось местными жителями числу зверя. Теперь трасса носит номер 491 – А статистика ДТП так и осталась высокой. Эксперты связывают это с тем, что пустынный ландшафт, где пролегает трасса, провоцирует водителей на нарушение скоростного режима. Еще меньше обрадуется Департамент транспорта города Москвы. В 1999 году его чиновники присвоили новый номер зловещему автобусному маршруту 666. Примечание. Автобусный маршрут 666, следовавший от метро Новые Черемушки до метро Проспект Вернадского, был действительно переименован под давлением верующих в 616. А следом за ним, кстати, переименовали маршрут поезда, который курсировал между Москвой и Осташковым. Теперь он не 666, а 604. Автобус стал именоваться 616 Споры по поводу числа зверей не прекращаются со второго века. Вариант Библии, ссылающийся на цифру 616, был раскритикован леонским епископом Иринеем 130-й, 200-й, как ошибочный и ложный. Фридрих Энгельс проанализировал Библию в своей книге о религии 1883. Он также рассчитал число зверей как 616, а не 666. Откровение является... Первой книги Нового Завета и полно числовых загадок. У каждой из 22 букв древнееврейского алфавита есть соответствующее число, так что любой из чисел можно прочесть как слово. И Паркер, и Энгельс доказывают, что книга Откровения — это политический антиримский трактат, численно закодированный с целью завуалировать главное послание. Число зверя, каким бы оно ни было, относится либо к Калигуле, либо к Нерону, ненавистным преследователем первых христиан, а не к какому-то воображаемому злому духу в человеческом образе. Страх перед числом 666 известен как Нексакозио и Хексаконтаксеха боязнь числа 616, вы первый кто это прочел, называется Хексакозиодекахексафобия. Сумма всех чисел на колесе рулетки равняется 666. Какое преступление совершили Берг и Хей? Убийство. В первые годы XIX века резко возросло число студентов, желавших изучать анатомию. При этом британское законодательство четко определяло, что для вскрытия могут использоваться только тела недавно казненных преступников. Но и это был шаг вперед по сравнению с уроками анатомии в Александрии в III веке до н.э., когда лиходеев препарировали жувьем. К несчастью, число смертных казней не покрывало растущий спрос на трупы, и потому процветала бойкая торговля мертвецами, извлеченными из разграбленных могил. Занимавшиеся таким ремеслом именовались похитителями трупов. Берг и Хей поступали намного проще. Они сами убивали людей и продавали тела прозектору по фамилии Нокс, который руководствовался известным принципом «меньше знаешь, крепче спишь». Всего эта парочка...